Как говорил герой одного мультфильма из далекого детства, «У вас есть план, мистер Фикс?» У меня плана не было. Я не генштаб. Но прикидки кое-какие имелись. Главное понять, где враг и что он делает. Насчет Муна я не сильно опасался. После того, что он сделал возвращение к Ваське Кабану, пусть даже со сдачей меня в живом или мертвом виде, для него смерти подобно». Доверие к нему это, конечно, не добавляло, но, по меньшей мере, можно сильно не дергаться. Что же до Васьки, то вариантов могло быть не так много. Допустим, они сидят сейчас на том же месте лагерем и решают, что делать. Тогда всего-то и надо, чтобы подойти и спровоцировать. Это будет несложно. Подойти с двух сторон, засветиться и дернуть в туман в разные стороны. «Они будут стрелять», — покачал головой Мунлайт, выслушав мои мысли. Они погонятся, причем за обоими. Мун, слушавшись серьезной внимательностью, хищно ухмыльнулся. «Разделяй, властвуй! Ню-ню! А если они не сидят, а ходят и нас ищут?» «Маловероятно. Этот вариант я тоже рассматривал. Когда мы драпали, у костра было двое. Хлюпика ни одного вряд ли оставили бы. Значит, за нами в погоню мог отправиться только один. А один вряд ли далеко уйдет по такому туману. Что тогда? Вернулся, посидели, подождали. Собрались все в кучу и решают, чего дальше. Может, Хлюпику пару раз пинка дали со злости. Ну, а если уже решили? Тогда разделять уже не надо, только властвовать. Хорошо, кивнул Мун, допустим. А если они не стали ждать и искать не стали? Просто вышли и караулят нас на просматриваемом месте. Выйдем же мы рано или поздно отсюда. Я покачал головой. «Нет. Кабан, конечно, не блещет интеллектом, но не дурак. Должен же он понимать, что мы можем выйти куда угодно. Кроме того, нам понадобится оружие». «Хочешь сказать, что он ждет нас там же?» «Вот и проверим», — буркнул я. Проверили. Для начала чуть было не просвистали мимо. Ориентиров в тумане не наблюдалось, потому шли наобум, просто стараясь сохранять выбранное направление. Перед хлюпиком у Муна обнаружилось два преимущества. Во-первых, он молчал. Во-вторых, умел тихо ходить. Шаги едва-едва шелестели в тумане. Да и то, скорее, это я слышал больше, чем было слышно на самом деле. Для меня и собственное сердце колотилось с диким грохотом. Но кто его, кроме меня, слышит? Тем более здесь, где звук глохнет, не успев разойтись. шлеп шлёп шаг за шагом». Сырость начинала действовать на нервы. Ненавижу туман и всякую прочую неизвестность. Шляп-шляп. И никаких других звуков. И мы бы обязательно прошли мимо, если бы не карась. «Слушай, слушай», — донеслось из непроглядной пелены глухое бормотание. А вот еще. Сталкер нашел у себя в душе укрепляющий шампунь с надписью «Длина и сила». Конечно, маловероятно, но решил помыть им не только голову следом донесся кудахчущий смешок, постепенно переросший в дикое гоготание. Теперь и на собственном опыте осознал, как нашел нас в тумане Васька Кабан. Хоть звук и глухой, а слышно-то все одно дальше, чем видно. Я молча указал Мунлайту направление, сам пошел в другую сторону. Через секунду Мун растворился в тумане. Я смутно представлял себе стоянку, но мне казалось, что двигаюсь по кругу. Глохни! Прозвучал значительно ближе голос Васьки кабана. Карась неуверенно хихикнул. Я замер. Че вы скучные-то такие? Ты, дурило, когда видел сталкера в душе с укрепляющим шампунем? Злово просил третий голос. Кажется, Снейк. Я за мужиками в душе не слежу. Снова раздался квохчущий хохоток, но поддержки Карас не получил и быстро притих. Глубокий вдох, раз, два. «Плохо жить без чувства юмора», — со вздохом подытожил карась. Три. Я сделал шаг. Другой. В тумане наметились странные мутноватые пятна. Еще шаг. Другой. Пятна приобрели очертания. А еще через пару шагов я увидел лежащего хлюпика и кабана со Снейком и... «Твою мать!» — рявкнул Карась, хватаясь за автомат. Никогда не думал, что буду солидарен с этим пустозвоном, но в данной ситуации он, пожалуй, оказался прав. Без чьей-то матери здесь не обошлось. Краем глаза отметив, как вскакивают и хватаются за оружие бандиты, я развернулся и побежал. Грохнула очередь. «Слева!» — орал Карась. «Слева?» «Какое слева? Я же справа!» — принеслась шальная мысль. «Справа, а слева — Мунлайт». Я притормозил, собираясь уже вернуться и привлечь внимание и к своей скромной персоне. «Второй!» — крикнул, судя по голосу, кто-то из однояйцевых. «Ага, а вот это уже про меня. Я побежал. Сзади послышались выстрелы, крики. «Вы двое за этим!» — надрывался Васька Кабан. «А ты за мной! В угрюмого хмыря не стрелять, он живым нужен!» «Ушлый Кабан!» Другой бы думал, как шкуру спасти и репутацию сохранить, а этот еще и о деньгах не забывает. Иначе зачем я ему живым? Сзади, на приличном отдалении, но не сбиваясь со следа, бухали две пары ног. Интересно, кто там за мной, а кто за Мунлайтом побежал. А еще интереснее, кто с Хлюпиком остался. Треснула очередь. Глуховато, но я знал, что все на самом деле ближе, чем кажется. Тут же взревел голос. Прекратить, я сказал, живого брать. Значит, Вася на меня лично охотится, а с ним карась. Я только покалечу, пропыхтел он на бегу. Голос ушел влево. Сбились? На всякий случай я тоже чуть сменил направление, уходя правее голосов. «Тебя покалечу!» — послышалось совсем глухо. Я остановился, вслушался. Глухие шорохи, отзвуки, отголоски, тишина. «Мимо, ребятки! Разделяй, властвуй!» — сказал Мунлайт. «Разделить? Разделили. Теперь нужно расставить приоритеты». «Не знаю, что там решил для себя Мун, но у меня первостепенная задача была совершенно однозначной. Я развернулся и потихоньку потрусил обратно к стоянке. Теперь главное не торопиться. Хотя, кто знает, как далеко убегут в поисках меня Васька с Карасем. Может, и стоило бы поторопиться. И кто интересно знать, погнал Мунлайта, а кто остался с Хлюпиком. Если Хлюпика караулит кто-то один, то лучше все же поторопиться, пока не появились». Я дернулся в сторону и замер. Спасли рефлексы, выработанные за много лет топтания зоны. Глаз заметил, тело среагировало. И только потом дошло до мозга. Меня обдало холодным потом. Впереди, всего в нескольких метрах, кружился маленькой воронкой пылевой вихрик. Этакий торнадо в миниатюре. Карусель. Крохотный смерч, едва заметный ненаметанному взгляду. Особенно в таком тумане. Можно запросто пройти мимо или даже вляпаться и не заметить. То есть незаметно оно, конечно, пока не вляпался. Карусель, наверное, относится к гравитационным аномалиям. Хотя не знаю, ученые гундят, что природа этой аномалии еще до конца не изучена. Смех да и только. Как будто они смогли изучить природу хотя бы одной аномалии. Клоуны. Что за дурацкая манера надувать щеки и делать выводы из мизерных, практически отсутствующих данных? Впрочем, у ученых это сплошь и рядом. Научились снимать климатические замеры, и сто лет не прошло, как начали прогнозировать глобальные изменения климата и прочую ересь. На основании чего? Что такое сто лет для планеты? Научились на звезды смотреть и разглядели метеориты с астероидами. Тут же началась пурга на тему конца света. Дескать, вот, летит метеорит, он-то нас и похоронит. А если не этот, то другой, через год, столкнется с Землей, и все живое издохнет. На основании чего выводы? Или миллионы лет метеориты рядом с Землей не пролетали и с ней не сталкивались? Почему же только теперь нас должно похоронить небесное тело? И таких примеров тьма. А в зоне эти ученые и бредни растут, как та развесистая клюква, благопочва для них, хорошо унавожена». «С каруселью, если опустить умные потуги и объяснить с помощью науки, все просто. Крутится себе такой вихрик, тихо, мирно, незаметно. Крутится, пока в него не попадает что-то живое. И вот тогда он почему-то набирает силу, раскручивается с неимоверной скоростью и поднимает тело жертвы в воздух. Если ты не попал в эпицентр карусели, считай, повезло». Кости, конечно, переломаешь, зато есть шанс остаться живым.